И не поверите, батюшка чуть было не подскочил от радости. Уже за чаркой я сообразил, что у него нет денег на ремонт церкви. По всему видать, обедняли будишанские прихожане, значит, недорого батюшка за кладбищенские яблоки запросит. О, ты, стёпочка, прозорливым становишься, расчувствовался отец. А я и не додумался арендовать кладбище. Кладбищенское это яблоко, не бойся, в полцены обойдется. Да известно в полцены. А вы говорить, что у меня голова набит капустой. Чего не скажешь в гневе. Налег на крепкое плечо сына. Спасибо, угодил. И жаль, что ты сразу не сторговал все кладбище. Приучайся к делу и копейки. "А От поучение отца", Стёпочка скривился. "Нужно же так сказать, сторговал всё кладбище. А для чего ему кресты, могилы и вообще?" Нежданно негаданно в магазиннике увидел перед собой большого глазою, с тонким станом девушку, у которой на плечах лежал целый сноп пышных пшеничных волос. Стёпочка, поглядев на незнакомку, растерянно заиграл мельничками ресниц и потерял дар речи. Да и сам лесник удивился, с какого же поля попало такое диво в ярмарочную суетню. Простите, вы не товарищ магазильник? Пристально, словно читая его года, девушка всматривается фиалковыми глазами, в которых слились и доверие, и сполох, и вечерние чары. Ты угадала, магазинник пристально вглядывается в девичье личко, в нежно очерченный подбородок, длинные ресницы, только не может угадать, что таится за их просветами: цела мудрия или тот соблазн, который топит мужчин. Вот так, не спрашивая броду до да бултых в воду. Чего тебе от меня надо? Может, леса на новую хату? И многозначительно покосился на стёпочку. Ой, нет! Смутилась девушка и потемнела глубина её очей. Кто постигнет её и кто утонет в ней? Мне надо ехать в Торноруды на работу. Ага, на работу! Закивал головой магазинник и так и сяк, оглядывая девичью фигуру с головы до ног. Мы тебя довезём до своего лесничества, а там уже рукой подать до Тарнарудов, учительствовать едешь? Нет, агрономом, со скрытой гордостью и даже с удивлением сказала девушка. И для неё ещё новостью звучало это слово агроном. Вытерщил на неё зеленовато-песчанистые глаза лесник. и окончила техникум. Нет, институт, а шинститут. Сначала не поверил, а потом даже вздохнул и глянул на стёпочку, который стоял как столб. Это так хорошо с одной стороны. А с другой никак не завидую тебе. Почему же? Удивилась девушка, качнулась и качнулась на плечах её похучая обшеницы. Но об этом и говорить не хочется. И на лицо магазинника находит тень притворного сочувствия. "Говорите", тихо велела девушка, и даже в этом единственном слове угадывался характер. Лесник оглянулся, наклонил голову к девушке. "Так да скажу по секрету. У нас не председатель колхоза, а какой-то аспид. Он дьявол не то что людей. сам себя заковалил работой вот навалит на девичьи плечи валовью нож и увянет твоя краса на доверчивое лицо девушки сразу легла тень а в глазах появилась грусть "но вы не очень унывайте" наконец заговорил стёпочек хотя председатель у нас хлоптный да люди не обидят вас и вообще и так поглядел на отца что тот сразу понял своё чадо. Что правда то правда, согласился магазинник. Да и село наше помаленьку выбивается в люди. За хлебом и к хлебу не едут теперь на базар. А как тебя звать величать? Мирославы Григорьны Сердюк. Такого вот Мирослав Григорьевна. Долгие раздумья оставь на осенние ночи. А сейчас бери свои вещи, да и поедем. Может, и наш хлеб не хуже вашего. Мирослава притихла, качнула станом, потом решительно сказала: "А может, казак не без доли, а девушка не без счастья? Я сейчас же приду. Где вы будете?" "Он, видишь во, скрытый жёлтым лубом. Он мёдом пахнет, это наш". Девушка глянула на воз, на коней, И метнулась от магазиков, а на её плечах зашелестел сноп волос. "Хоть серпом жней, как пшеницу", сказал лесник и лукаво повёл одной бровью. "Ограномшая это не учительница. Как она тебе, славная? Вы же мне дать немного денег", и покосился на отца. "Что этот скволыга?" наскребёт ему. Деньги, красивая женщина, да добрые кони это смерть, в раздумье сказал магазинник, полез рукой в карман и глянул на ветряки, которые будто на цыпочки приподнимались, порываясь к небу. И в это время он плечами почувствовал на себе чей-то взгляд, оглянувшись, увидел верзилу лирника, что уносил из ярмарочного столпотворения свои патлы и засаленные крест-накрест повязанной торбы, в которых не волился святой хлеб. За облысевшими веками нищего клеймами круглились насторожённые зенки. Что ты оверзила? Что ты высматриваешь своими бурколами? Щёт копейку или душу? И магазинник повернулся спиной к лирнику. А вот из ярмарочной толпы И девчонка появляется со своей ношей, и на каких дождях, и под какими звёздами она росла. И кому он повезёт на своём вазу эту синеокую судьбу? Эх, летала-лета. Лета, почему вы не возвращаетесь назад? Если бы в Макитре стёпочке был немного больше мозгов, то он мог бы вскружить голову агрономш. Да кажется, у него на ум не дарот. Правда есть у хлопцы и сила, и хитраватая изворотливость, но теперь всюду больше ума спрашивают, ибо эпоха. Ты ж только не очень болтай при ней. Больше глазами, доресницами да приди. Это работа всем девчатам нравится, тихонько шепнул сыну, что уже позвякивал возле воза упряжью. Степочка что-то буркнул и впирил взгляд в Мирославу. А вот и я. Доверчиво улыбнулась девушка. Садись назад. Да не сломай насад. Асад часть телеги. Пошутил лесник и хотел помочь ей в забраться на воз. Я сама, мотнула лёгким платьицем и вмиг очутилась на вазу, ещё и ножки спустила с грядок. Что значит крестьянское дитя? Из ярмарочной сутолоки и разборода мимо ветриков выехали, а в розовое предвечернее солнечное море, во которое мягко дрожало над отяжелевшими нивами, что с пригорка на пригорок поднимали и поднимали полусонор женных и пшеничных хоругви. Вокруг стояла такая тишина, что слышен был золотой звон преджнивье. Только тут в степи. От магазинника отвязались чужие глаза, и он с облегчением сказал себе: Полешко, как тихое море. И подогрели его глаза, что тоже понимали не только силу, но и красоту нивы. Тут сзади послышался топот коней. Отец и сын одновременно повернули головы. Кажется, сам товарищ ступач тянется рыццой, и магаза́нник придержал коней. Он и есть, подтвердил Стёпочка. На его и на отцовском лицах сразу же заиграли сначала хитроватые, а потом и угодливые улыбки. Это насторожило Мираславу. Перед кем они так рассыпаются? Бричка поровнялась с возом. Магаза́нники предупредительно подняли вверх картузы. Доброго здоровья, Прокоп Иванч. Доброго здоровья. На самоуверенном лице ступа чаша вельнулась доброжелательная улыбка. Что, купцы из бара, ни денег, ни товара? Вот и не угадали, Прокоп Иванч. Лесник весело взглянул на Мирославу. Видите, какой красный товар везём с базара. Однако са стоит вола, а бровям и цены нет. Агрономом будет у нас А вы ж если не секрет куда в Тарнаруды, в Тарнаруды? Магазинник сочувственно вздохнул: "Ох, и не сладко вам с нашим правителем, с Бандаренко, значит". Ступач сразу помрачнел, а лесник мягко-мягко заговорил: "Может, Прокоп Иванч по дороге завернёте и до нашей хаты? Она вас уже с весны ждёт. А теперь как раз время поужинать". прямо в березнячке сядем, где сейчас молоденьких бабочек хоть пруд пруди